Глава вторая, в которой Иван начинает торговать индульгенциями. «Эй, ты туда не ходи, сюда ходи!» Кинофильм «Джентльмены удачи». В новый поход на север пути получилось только через две недели. Пошевелив извилинами, Иван решил, что не будет лишним привезти с собой одну из женщин, купленных четыре месяца тому назад, для, так сказать, агитации. Выбор пал на образцово-показательную Надю, бывшую стюардессу, а ныне домработницу в Большом Новом Доме Юрия Владимировича. Ее муж, 45-летний тощий волчара, с наколками на руках, груди, спине и пальцах, в своей красавице-жене души не чаял и, посущав себя кулаком в грудь перед разжиревшим плантатором со словами «гадом буду», выпросил себе разрешение переехать в окрестности Юрьева. Тогда, помнится, Иван здорово удивился такой самодеятельности Юрки. И, невзирая на настоящую дружбу с Кузнецовым, долго и с полировал ему мозги на предмет субординации. Толстый то бледнел, то краснел, то бегал в туалет по нужде. Но проникся он окончательно и бесповоротно. Да и Иван сильно не давил, понимая, что Юрка друг. Настоящий, без оговорок. Друг в нужду шефа вник. и отправил в командировку не только Надю, но и ее мужа, Виталика, человека конкретного, детского и злого. Но к тому же еще и очень умного и осторожного. Так что в поход, помимо самого Маляренко, пошла чета Петровых, Игореха, Франц и Олег, которому Ваня велел присмотреться к Виталику. Юрку пора было выводить в почти самостоятельное плавание, а в этом деле ему очень был нужен верный силовик, Его силовик, преданный только своему благодетелю, а через него и самому хозяину. Ох, как это сложно-то, хотя чего там? Уже сейчас этот хищник на полях не работал, порыкивая на всех, кроме Юрки и Насти, которым, виляя хвостом, смотрел в рот. А еще он мотался по хозяйским делам, то в бахчисарай, то по окрестным хуторам, решая массу вопросов. Так у Кузнецова появился свой приказчик. Первым делом Олег просветил бывшего рецидивиста насчет того, где его место, крепко надав ему по морде и популярно объяснив, что место под солнцем на этом уровне ему придется еще заработать. Отсидевший в общей сложности 18 лет Виталик сплюнул тягучую кровавую слюну, уважительно покосился на сидевшего неподалеку Ивана и согласно кивнул. — Слышь, начальник, базара нет. Переход был обычен и ничем особым не запомнился. Через неделю спокойного плавания беда подошла к знакомому пустынному берегу. «Слушайте меня внимательно!» Иван обвел глазами десяток человек, собравшихся на берегу. «Скоро сюда придет Игорь. Помните такого?» Франц пролаял перевод, а собравшиеся на пляже люди дружно затянули «Ес». Yes". Игоря здесь помнили очень хорошо, как и Аудриуса. «Он придет мстить!» за друга, мстить будут жестко и страшно, а всех, кто останется в живых, уйдут в рабство. Ваня сидел в кресле и разливался соловьем, позади с автоматом стоял Олег и в одних трусах совершенно жуткий на вид из-за своих наколок и разбитой рожи Виталик. В руках этот бандит держал охрененно здоровый топор, так что народ косился на него гораздо чаще, чем на автомат. Новость про рабство всех впечатлила. Канадцы и американцы дружно загнусавили, обсуждая такие невеселые перспективы. В то, что будет именно так, как им сказал Иван, они нисколько не сомневались. Маляренко покачал головой. Эти ребята его удивляли. Из них словно вынули стержень. Они сдулись и ничем не напоминали тех злых и решительных бойцов, которые, не задумываясь, шли на смерть. И, факая напоследок, лишь бы не попасть в плен, топились. Даже тот же абордажник, Питер, нынче сидел тихо-тихо и всем своим видом показывал, что он готов к любому сотрудничеству. Трындец. Не понимаю я их. Маляренко поманил к себе Питера и, показав на список в его руке, показал читаемому. Питер зачитал. «Приходите все. Сюда, через час. Будем говорить. Надя с вами будет говорить». Иван показал намаячившую позади Виталика женщину. Та заметила, что на нее обращено всеобщее внимание, и помахала рукой. Народ загомонил еще громче и замахал ей в ответ. Маляренко посмотрел в список, составленный литовцем. Питера почему-то в нем не было. Ты не приходи. Понял? Вил не верил своему счастью. Лили сидела рядом с ним, положив свою голову ему на плечо, а на руках у него спала крошка Хоуп. Летчик был так взволнован, что прослушал почти все, о чем говорил этот русский и его переводчик, явно из гунов. Не говорит, а лает, как собака. Рядом с Лили, крепко к ней прижавшись, сидела Надин с красными и опухшими глазами. Женщины никак не могли наговориться после почти пятимесячной разлуки. Все, что понял Уильям из их сумбурного разговора, это то, что там намного лучше, сытнее, безопаснее, что там у них есть будущее. Еп, годится, я был прав. Лили, почувствовав мысли мужа, потерлась щекой о его руку. Вил развернул плечи и приосанился. Да, милый, мы поедем. План Ивана перевести одну из женщин сработал на все сто. Поселок возле корабля поразил Маляренко со знаком минус. Как можно было здесь жить, он не понимал. Он обошел корабль, поглазел на прилепившиеся к его боку хибары, построенные из глины и кусков металла от корабля, и попробовал на прочность одну из дверей. Дверь, сделанная из листа железа, громыхала и не поддалась. Небольшая мусульманская община заперлась, забаррикадировалась и ни в какую не желала выходить. Да и хрен с вами. Точно так же повела себя и основная масса остальных жителей поселка. В ожидании погромов и репрессий Все попрятались в трюме, заблокировав двери изнутри, так что компанию ему и сопровождающим его Олегу и Виталику составляли только те, кто был в списке. Издалека на всю эту тусовку угрюмо поглядывал Питер и с надеждой его жена. «Двадцать две пары, плюс несколько детей. и того. Ваня снова заглянул в бумажку. «Пятьдесят девять человек. Нормально. А у меня в округе живет сто два человека». да в Бахчисарае и окрестностях где-то 150. Нормально. В планах Ивана Крым был однозначно русским, без вариантов. Создавать самому себе проблемы, а тем более своим детям, Маляренко не хотел. Раскидаю всех поодиночке, а брусеют со временем. Нормально. «Ну что ж, господа, прошу». И Маляренко, широко и фальшиво улыбнувшись, радушным жестом пригласил всех потенциальных переселенцев в заброшенный и недостроенный сарай Лукина. «Я не знаю, когда они придут. Но они придут. Это точно. Я не могу разом вывести всех. Лодка слишком мала. Да и не хочу». Франц пролаял перевод, и народ испуганно зашушукался. «Вывозить буду сначала женщин и детей. В два рейса. Так безопаснее». «Гав-гав-гав! «Блин, Франц, ты Гиммлер недоделанный!» Немецкому инженеру не хватало трибуны, микрофона и аудитории с факелами и в униформе. На лицах собравшихся появился страх и недоверие. Ваня нагло ухмыльнулся. «А вы, мужчины, немного на меня поработаете!» «Ты!» Вил, пилот!» Маляренко заглянул в бумажку. «Ага, радиодело, электроника!» «Да, еще я рыбак. Очень хороший рыбак, сэр». Угу. «Моя жена стюардесса. Она многое умеет. Нас хорошо готовили, сэр». Маляренко оценивающе посмотрел на эту семью, которая решилась подойти первой. Женщина, державшая на руках малыша, выглядела очень даже ничего. За руку ее держала Надя, которая честно пыталась что-то выдавить из себя по-русски. «Хорошо, очень хорошо». Вил, будешь старшим группы. Получишь у меня ножовки по металлу и другие инструменты. Часть людей отправишь разбирать самолеты. Частью будете пилить здесь». Иван показал на корабль. «Трубы, цепи, тросы, стекла, лампы, провода. Все, что сочтешь нужным. Это будет ваше... три данные. Понял?» «Гав-гав-гав!» «Да, сэр». Уильям сидел на пляже... и смотрел, как скрывается за горизонтом маленькая точка. На этой точке с неприятным названием «Трабл» сейчас находилась Лили, и Хоу, и еще десять женщин и детей. Пилот вытащил из кармана тщательно сложенный листок, письмо. Он должен отдать его людям Игоря, если босс не успеет вернуться. У каждого из двадцати человек его команды имелся маленький кусочек грубо выделанной кожи, на котором стоял номер из списка. Иван сказал, что это билет на юг. С ним их не тронут. Мужчина вздохнул, подошел к оставленной русскими пластмассовой лодочке и принялся раздавать людям инструменты и указания. Дел было не в проворот. Когда через две недели поселок неожиданно оказался блокированным десятком разношерстно одетых людей с автоматами, Вилл не дрогнул. Игоря он не узнал, но понял, что это перешли мстители. Все, как и говорил босс. Армия. Выправка и выучка у этих ребят была на высоте. Вил громким криком собрал вокруг себя десяток мужчин из его бригады, что работало здесь, на разборке корабля, и всех оставшихся в поселке женщин и детей из их группы. Усадив их плотной кучей под навесом от солнца и подняв повыше над головой письмо, летчик смело вышел к вооруженным незнакомцам. «Командер! Командер!» Ближайший к нему боец опустил автомат и, вдруг резко повернувшись, от души приложил вилла прикладом в живот. Люди под навесом дружно охнули. Канадец рухнул, как подкошенный. Дышать не получалось. Никак. Чувствуя, как по лицу ручьем лют слезы, корчившийся в пыли человек снова поднял письмо и кое-как выдавил «Иван!». Солдат повесил автомат себе на плечо, Забрал письмо и с интересом прочел на конверте. Спиридонову от Маляренко. «Хм, Серег, это тебе. Ха, почта!» Войтенко задумчиво проводил взглядом уходящую в пустыню пятерку Лукина и подбывающих от страха арабов и отвернулся. «Чего там?» Спиридонов передал письмо к командиру. «Ничего. Наш пострел везде поспел. Очень просит его...» Сергей силой выделил это слово «Его людей не трогать, а заодно и его вещи». Войтенко посмотрел на аккуратно складированные у корабля штабеля металлических труб, на мотки проводов и тросов, на упакованные сети и сложенные стекла, на четыре здоровенных электромотора и пяток набитых различным барахлом железных бочек. Эх! В принципе, все это можно было бы и забрать, Хотя кораблик их все это не увезет. А сейчас самое главное – это люди. Вещи, ну что ж. Да и вообще, ссориться с Иваном не было никакого смысла. Делить им было нечего. Он хоть и далеко, и сам по себе, но все же свой, русский. Пусть не закадычный друг, но и не враг. Одно слово – свой. Бля. Потом Станислав снова посмотрел на штабеля дефицитнейших вещей. Жаба давила не на шутку. Скрипнул зубами. и громко, нецензурно выругался. «Да пусть этот хмырь подавится!» Спиридонов едва заметно ухмыльнулся и вернул письмо со своими, как попало накаляканными комментариями канадцу. «Валите! Вас и ваших женщин не тронут!» Всего через три дня после того, как поселок подвергся налету других русских, в обезлюдневшее поселение снова пришла черная лодка. Следом на привязи она тащила когда-то угнанный отсюда трофей. Приданого было до черта. Глава 3, в которой Иван вскрывает карты, давит в зародыши бунт и становится дважды папой. Всякий раз, когда по тем или иным делам Ивана заносило в Бахчисарай, он не переставал поражаться. В этом городке постоянно появлялось что-то такое, что искренне удивляло Маляренко. То каменные стены... то сторожевая вышка, то мощенная улица и фонтанчик на центральной, возле Кремля, площади. Интересно, что будет на этот раз? Маляренко задумался смотаться в гости, поговорить. Таня оставалась ходить еще четыре недели минимум, и Иван решился. Съезжу. О своей стратегической цели Маляренко не забывал ни на секунду. Однажды он уже сделал первый шаг, рассказав обо всем Спиридонову. И теперь глупо было бы останавливаться, Надо было идти дальше. Путь в тысячу ли начинается с первого шага? Точно. Велосипеды были уже не по чину, и Лом Али Гусейнов заложил парадный выезд и четыре брички, две из которых стояли на автомобильных и мотоциклетных колесах. Каждый экипаж тащила пара осликов, медленно, зато верно, и педали крутить было не нужно. Выехали большой толпой. Сам Иван, Олег... только вчера вернувшийся с последними женщинами с севера и вся остальная верхушка Севастополя. «Олег, иди сюда!» Ваня выразительно посмотрел на Толика. Разомнил ноги!» Тот понятливо кивнул и, передав хозяину вожжи, спрыгнул с тележки, а его место занял Степанов. Тележка жалобно затрещала, а ослики немного сбавили ход. «Чего там? Рассказывай!» В суматохе вчерашней вечерней встречи поговорить они так толком и не успели. Эти приходили. Спиридонов? Да. Народ оттуда весь угнали. Рабов порезали. Отвели в степь подальше. Порезали и бросили. Я смотрел там. Похоже, кожу с них сняли. А потом там еще живых и бросили. Маляренко делано подсокал языком. Ишь ты, прям звери какие-то. А наши? Нашу бригаду не тронули. И все, что они открутили, тоже. Тебе письмо передали. Ваня развернул замызганный листок. На обороте его письма корявым почерком было написано «Все в силе. Жду весной. Сергей». «Все в силе, все в силе». Взгляд шефа ушел за горизонт. А на лицо снова наползла та самая мертвая улыбка. Олега пробил озноб. Он не видел такого уже давно. Бос мотнул головой и встряхнулся. «Дальше что?» Степанов крякнул и продолжил. «Итого, женщин 22, детей...» Начинало темнеть, а караван не прошел и половины пятидесяти километрового пути. На уже привычной стоянке перед подъемом на перевал, там, где частенько ночевали путники, был устроен небольшой лагерь с плетеным забором. И еще, к превеликому счастью, Там имелся маленький родничок с чистой и холодной питьевой водой. Вот к этой стоянке, не спрашивая разрешения, Толик и повернул своих драгоценных ослов. Животные, поняв, что вот-вот и будет отдых, припустили с удвоенной силой, а мужики, дружно спрыгнув с повозок, вцепились в них и весело затолкали их вместе с ослами в последний перед стоянкой подъем. Сама Саяночка представляла собой площадку 20 на 20 метров, огороженную двухметровым плетнем. В центре площадки было обложенное камнем кострище, а к одной из стенок приделаны два хлипких навеса. От дождя такая крыша не спасет, но от солнца, пожалуй. Ваня бросил шкуру, на которой он обычно спал в походах, под навес и поинтересовался у Толика. «Твоя работа?» Ломали чаще всех ездил с побережья в горы. Нет, шеф, это Сергей Геннадьевич постарался. Когда Серый все это успевает? Толик убежал заниматься осликами, а рядом с Иваном на землю упал Степанов. А ничего так место. Деревьев тут полно. Вода есть. Маляренко задумчиво кивнул. Да, здесь постоялый двор точно не помешает. Мужчины пораженно уставились друг на друга. Как такая мысль не пришла им в голову раньше? Ослов стреножили и отпустили пастись, а мужики собрались вокруг костра. В следующие пять минут Маляренко не уставал мысленно гладить тебя по голове. «Какой я, блин, умный!» У него попросили первый кредит. После ужина к дремлющему Ивану подсели Толик и Семенович. В полглаза бдящий Олег сначала дернулся, но, узрев знакомые лица, снова завалился бдить. Низенький бородатый завхоз взял разговор в свои руки. Оказывается, светлая мысль построить на полпути между двумя крупнейшими поселениями западного Крыма постоялый двор посетила этих дельцов уже давно. Частенько мотавшиеся по делам мужики остро жалели, что ночевать приходится под открытым небом, особенно зимой. Перетерев между собой, строитель и ослизаводчик ударили по рукам, решив на паритетной основе поднять тут хутор с гостиницей и трактиром. Сначала Ваня такой идеей обрадовался, а потом опечалился. «Съехать от меня задумали». Деловые партнеры замерли, а потом отчаянно замотали головами. «Нет!» У каждого уже был обустроенный быт, и срываться на пустое место они не хотели. Маляренко недоуменно почесал затылок. «Тогда чего?» «Шеф!» Азербайджанец мурлыкал почти интимно. «Одолжи нам две-три семьи из новеньких». Ваня закашлялся. «Как это, одолжи!» Рабовладельцем он становиться не хотел. Новичков предполагалось расселить по округе, помочь с жильем, рассадой, а потом брать налог, товарами. И все. Никаких крепостных крестьян Ваня на своих землях видеть не желал, искренне полагая, что свободный человек, работающий на себя, делает гораздо больше. И налогов, соответственно, тоже заплатит больше. Перевезенные с севера женщины и дети жили в одной огромной землянке в Юрьево, копаясь на огородах, усиленно откармливаясь и изучая основы русского языка, пока их мужья и отцы вкалывали на разборе самолетов и корабля. «Как это? Вы в своем уме?» «Шеф, вы не поняли. Мы хотим нанять сюда персонал за жилье и еду. Никакого насилия!» Семеныч выставил открытые ладони. Сзади заинтересованной тенью всплыл Олег. А чё, хорошее дело. Еще, шеф, заем бы нам на пять лет десяток серебряных, а, а лучше два десятка. Построиться до да дела запустить. Ломали застенчиво отвел глаза и захлопал своими длинными ресницами. Хитрецы. Маляренко скептически посмотрел на пыльную шкуру, на которой он собирался спать. Да. Кровать была бы кстати. Соображал бывший менеджер по продажам продуктов питания быстро. А чего? Сюда этих, Танюхиных, Острияков и немца. Маляренко представил пристроенный к гостинице пив-бар, немку, несущую разом десяток кружек с пивом, шкварчащие баварские сосиски и подобрал слюни. — Я в доле. — Я тоже. Олег окончательно проснулся. — Войду деньгами. Из выделенной ему государственной премии имени И. А. Маляренко у него оставалось еще четыре мелких серебряных монетки. Мужики закряхтели. Делиться будущими барышами очень не хотелось, но деваться было некуда. Идти против власти в целом, и в военной власти в частности, они не могли. Семенович и Толик переглянулись. «Но наша доля больше», – Маляренко протянул руку. «Договоримся». «Так в Крыму?» появилась ЗАО «Гранд Отель». И все-таки Бахчисарай его опять удивил. На въезде в городок, на невысоком холмике путников встретила настоящая мельница. На мощном каменном фундаменте стоял высокий сруб, из которого торчал ветряк. Крылья мельницы затянутые, Иван присмотрелся шкурами, медленно вращались, внутри сруба что-то скрипело и щелкало, а перед открытыми настежь дверями — Толпились местные мужики во главе служенным старшим. Услыхав радостное приветствие, из дверей вылез весь выпочканный в муке Андрюха Кемеровчанин, неимоверно довольный и важный. Вот, Ваня затупил. Что вот? Мельницу построил. Ваня ахнул. Сам. Твоя. Молодец. Качок смущенно потупился и простодушно сдал всех и вся. Пока нет. «Не совсем. В закладе она. Герастас и док мне в долг на строительство дали». Маляренко не подал виду, но внутри все нехорошо сжалось. То, что его личный палач не обратился за кредитом к нему, было очень плохо. «Потом порешаю». Иван пожал руки встречающим и ни на кого не глядя буркнул. «Через час в доме Звонарева». Настроение стремительно рухнуло вниз. «Серый, ты куда смотрел?» «Ваня!» – Звонарев сглотнул комок, застрявший в горле. «Они как-то все втихаря!» «Ладно!» – Маляренко устало потер глаза. «Попроси Ксюшу в гости к подруге, что ли, сходить. Разговор будет серьезный». Ему не поверили. Рассказ о Романове, схроне и инопланетянах был воспринят с тягостным недоумением. Отец и сын Лужины, понимающе переглянулись. «Псих!» «Точно!» Звонарёв сидел, пуская слюну и уставившись за горизонт. А Олег, Семёныч и мама Надя, онемело пялились на Ивана, так и не решив, смеяться им или плакать. «Босс!» — Олег осторожно пошевелился. «А! Будут вам доказательства!» Ваня вытащил из кармана туго свёрнутое письмо и швырнул его на стол. «Читай!» Лист упруга развернулся и лег иероглифами вверх. народ вздрогнул. Олег осторожно взял невиданный прежде тонкий пластик, выглядевший как лист металла, повертел его в руках и, перевернув другой стороной, принялся за чтение. «Уважаемый получатель!» Дальше на всю страницу мельчайшим шрифтом кое-как коряво, не по-русски составленными предложениями рассказывалась история о вспышке желтой звезды, потопе и эпидемиях. Об эксперименте и о том, где и когда находится уважаемый реципиент, и то, что от него требовалось в будущем. Про Крым присутствующие знали. Теория о том, что это какое-то будущее, тоже была всем известна, но как именно они сюда попали, люди даже не догадывались. «А человечество?» Глаза мамы Нади были как два пятака. «А люди?» Маляренко неторопливо выпил стакан морса и ни на кого не глядя процедил. они их того... стерли! Уникальную природу планеты сберегали! Дальше читай! Там в конце все написано!» Лист выпал из громадных ладоней милиционера. В гробовой тишине Иван налил себе еще стаканчик напитка и выпил. «Такая, извиняюсь, херня!» Они договорились. Иван с нажимом, глядя в глаза лужиным, попросил их не тянуть его людей под себя. Хотя бы на время до похода на север. Со Спиридоновым я уже про поход говорил. Он письмо мне передал. Ваня вынул второй лист. Все в силе, жду весной. Сергей. Весной пойду к Спиридонову. Поговорю обстоятельно. Станислав, ты тоже со мной пойдешь. И ты, Олег, тоже. Сами все посмотрите и решите. Идти вам со мной дальше или нет. Есть у меня мысль. Пойти и... Шеф, я... Олег резко вскинулся, готовый идти за начальством хоть на край света. Тихо. Иван хлопнул по столу ладонью. Дядя Паша, спасибо тебе за науку. Каждый решает сам за себя. Я не знаю, получится ли, найдем мы их или нет, и вернемся ли вообще. Но вот за это... Маляренко потряс письмом. Я с этими гадами поквитаюсь. Дядя Гера помолчал с минуту, потер лысину, потом усы. «Про поход? Про этих? Молчите. Всем ясно?» Все присутствующие согласно кивнули. Андрюха сидел на часах, подпирая входную дверь в дом Звонарева, где шло собрание, и ему было неуютно. Бывший охранник-тяжелоатлет не то что был неумен, но его бесхитростная натура не умела видеть второе дно. А потому предложенную Лужиным и Докам помощь в поднятии своего дела – Он принял без всякой задней мысли. И лишь увидав, как потемнело лицо хозяина, Андрей понял, что сделал что-то не то. Кемеровчанин поежился. Физически он был на два порядка сильнее, моложе, быстрее. Но босс его, нет, не пугал. Уже не пугал. Восхищал. Сам бы он так не смог. Целая страна. Пусть маленькая, но страна, система, государство. С нуля. Из ничего. Дурень! Думать надо. Тот факт, что его верного помощника не пригласили внутрь, он воспринял с горечью и обидой. Сам виноват. В спину толкнула дверь, но занятый своими мыслями качок на это не обратил никакого внимания. Ладно, Гера, пойдем, поговорим. Ваня толкнул наружу дверь. Дверь осталась закрытой. Не понял. Маляренко двинул плечом. С той стороны ойкнула и дверь распахнулась. «Иван Андреевич!» Кимировчанин увидел выходящего вслед за боссом Лужина-старшего и осекся. «Тут такое дело!» Дядя Гера неожиданно для Ивана вылез вперед. «Мне деньги срочно понадобились, и доку тоже. Так что, Иван Андреевич, твой долг у нас выкупить согласился. Нормально?» Ваня только рот разинул. «Айда, Гера! Айда, сукин сын!» На широком и круглом, как блин, лице Андрея расплылась улыбка. «Ага. Можно я?» «Иди». И здоровяк тяжеловесной рысью помчался к своей ненаглядной мельнице. Дядя Гера проводил здоровяка взглядом и старательно, отводя глаза, промямлил. «Кто ж знал, Иван Андреевич? Скажи, вот найдешь ты их?» «Если найду». «Найдешь. Они смогут нас назад». Маляренко отрешенно смотрел, как мелко трясется голова пожилого человека. «Не знаю, Гера. Как же он постарел!» Отставной старлей собрался и подтянулся. «Да, Иван, про деньги за мельницу забудь. Это подарок. Тебе, от нас!» Лужин хлопнул Ваню по плечу. «Ладно, Гера, проехали. Считай, косяк свой ты закрыл. Слушай, а чего ты ветряк-то тут поставил?» Маляренко резко сменил тему. «У Серого же водяное колесо есть». Оказалось, что Звонарев умудрился воткнуть свою лесопилку едва ли не в единственном удобном для этого месте. В стремнине между двумя солидными пупырями. Выше по течению ручей прыгал по горам, и там строиться было бы проблематично, а ниже он разливался по долине, и чтобы его перекрыть, нужно было провернуть нехилые земляные работы. «Понятно. Ну что ж». Мельница – дело нужное. Блин, какая здоровая штуковина. Строительные таланты Звонарева и Ко вызывали отореп. Насчет новых переселенцев у мамы Нади тоже никаких вопросов не возникло. Десять семей решили расселить по хуторам вокруг поселка, оказав помощь нынешним хуторянам стройматериалами и самодельными инструментами из кузни дяди Геры. Звонареву дали прямое указание заготовить и завести к стоянке у перевала камень, доски и все нужные для строительства материалы. Гостиный двор предполагалось закончить до будущей осени. Гости с побережья только успели сходить в баньку и сесть за стол, накрытый прямо на центральной площади городка, как с дальней окраины раздались звоночки велосипедов. Двое судорожно дышавших юркиных работяг из последних сил крутили педали. Там. «Это...» У Ивана потемнело в глазах. «Таня! Что?» Один из рабочих уже лежал на земле и не мог произнести ни слова. Второй поднапрягся и выдохнул. «Родила! Все хорошо!» И тоже свалился на землю.